Глава 32. Я зачерпнула кончиками пальцев густую светло-зелёную массу и аккуратно нанесла на кожу малышки. Приятный запах трав наполнил помещение. Особенно ярко ощущалась мята. Перед процедурой я прочитала состав, указанный на дне баночки, но о половине ингредиентов даже не слышала. Наверное, это местное растение, аналогов которым нет на Земле. Также там говорилось, что препарат усилен магией. Что это значит, я пока не понимала, но доверяла на эту Шериану и декану целительского факультета. Они точно плохого не посоветуют. Для излечения требовалось два применения, и одно для профилактики. Порадовало, что лекарство подходит и детям, и взрослым. Пока я мазала Марусю, она активно дрыгала ногами и руками, пыталась перехватить мои руки и смеялась. Конечно, бесконечный зуд мог довести любого. Я даже представлять не хотела, что она испытывала прежде. Теперь испуганное и потерянное выражение пропало из взгляда без следа. Она быстро освоилась и требовала играть целый день. К своему возрасту девчушка говорила «мама» на вместо «дай» и несколько простых слогов. А видя уголька, кричала «тот». Фамильяр был моей второй рукой. Несмотря на порой вредный нрав, с детьми он был неизменно ласков и теперь укладывался спать вместе с Марусей, работая и нянькой, и грелкой. Хорошо, что кошки не заражались человеческим чесуточным клещом, и риска разнести заразу не было. Да и уголёк сам говорил, что у него не только характер, но и кровь ядовитая. Любые паразиты дохнут. Шёл второй день нашего пребывания в палате, оказалось, что пролетело не меньше недели. Я привыкла к девочке и чувствовала ответственность за этого маленького беспомощного человека. Она спала два раза в день по несколько часов, и в это время я читала и обдумывала план доклада для будущей конференции. Столько всего хотелось охватить. Но если пытаться объять необъятное, в итоге получится пшик, поэтому решила сосредоточиться на одной теме. Не так давно я стала свидетельницей того, как Нейтенкель производил срочную трахеотомию у девочки с отёком гортани, и подумала, что хорошо бы ввести в практику некоторые современные методы и инструменты. Трахеотомия сама по себе была опасной операцией, особенно под руками неумелого хирурга. Да и нередки гнойные воспаления ран. Не уверена, конечно, что местные светила воспримут новые предложения без скепсиса. Но на моей стороне был Нейтенкель. Он верил, что я многому научилась у своего мифического наставника. Правда, иногда мне казалось, что лекарь просто делает вид, что верит. Но мы с ним хорошо сработались и понимали друг друга с полуслова. А это главное. К вечеру следы от расчесов и сыпь заметно побледнели. а после второго нанесения исчезли без следа. Я испытала масть на себе тоже, и всё время вспоминала истана Без него бы мы мучились гораздо дольше. Поведение менталиста пока вызывало у меня больше вопросов, чем ответов. Но я надеялась, что разгадать его истинные намерения время есть. И всё же хотелось верить, что я ему нравлюсь как женщина, ведь бывает так, что симпатия возникает с первой встречи. Ещё я вспоминала танатара. Интересно, получится ли у него развить идеи, которые я ему подкинула. Было бы здорово. Юноша вызывал у меня тёплые дружеские чувства. Несмотря на высокое происхождение, в нём не было пренебрежения к простолюдинам, и чувствовался живой интерес к делам королевства. Надеюсь, скоро мы с ним снова сможем увидеться. Благодаря старику Энкелю у меня возникла ещё одна идея по улучшению жизни в Ренвилле. Лекарь как-то обмолвился, что в разных частях королевства периодически вспыхивают очаги сыпного тифа. Посетил он и столицу лет пять назад. Тогда в город приехали заражённые рабочие с лесопилки. Маги и лекари просто за голову хватались. Не только вирусы и бактерии вызывали смертельные эпидемии, но и паразиты. В случае сыпного тифа это была плотиная вожь. В бедных кварталах городов на тех же лесопилках и мануфактурах большая скученность людей. Любая инфекция распространяется со скоростью света. Было бы неплохо оснастить их банями с вошебойками, дезинфекционными камерами. Увы, бороться с бедностью и нищетой почти нереально, особенно в нынешних условиях. А вот повоевать за чистоту стоит. В медицинском у нас был преподаватель-инфекционист, он рассказывал много интересного, в том числе и то, как в 20-е годы в Советском Союзе боролись с сыпным тифом, Были разработаны санитарно-гигиенические нормы, а общественные бани оборудовались вышибойками, где одежда проходила обработку горячим паром. Таким образом, за несколько десятилетий тиф был практически ликвидирован. Я прекрасно понимала, что быстро не будет, но надо же с чего-то начинать. Тем более, если я буду не одна, с командой поддержки. Пока я думала и планировала, проснулась Маруся и захотела есть. Ей нравилась каша на кузьем молоке, разбавленном кипяченой водой. и пюре из овощей. Я не знала, чем она привыкла питаться, поэтому каждый новый продукт вводила с осторожностью. По моему настоянию, в лечебнице пересмотрели всё питание для пациентов, а детям добавили рыбий жир и больше свежих овощей и фруктов. Благо, на дворе лето, и дары природы поступали к нам прямиком с местных ферм. На следующий день едва я успела умыть малышку после еды, как в дверь постучала Лилит. «Анис, дорогая, вам уже можно выходить?» Я положила полотенце на столик и подхватила Марусю на руки. В инструкции к мазе сказано, что излечение наступает после двух применений. Никаких следов не осталось, поэтому... Я нахмурилась, углядываясь в расстроенное лицо женщины. «Что стряслось, Лилит? Ты на себя не похожа». А в голове начали всплывать мысли, одна страшнее другой. «Я рассказала о тебе своей соседке, ты ведь маг и занимаешься нашими странными детишками». Она покаянно вздохнула. «Так вот, у неё сыну семь лет, он совсем не разговаривает, только мычит, ты сам будто не от мира сего. Вчера она мне плакалась, бедная, что родственники мужа наседают, заставляют отдать его в приют или дом презрения. Говорят, толку от него всё равно не будет, а кормить лишний род денег нет. Может, ты сможешь чем-то помочь. Ей больше не к кому обратиться». На следующий день Нейтенкель убедился, что с нами всё в порядке, и похвалил чудо-мась. Он пока не слышал о новом лекарстве, но уже начал сокрушаться, что оно, наверное, безумно дорого стоит. Стоило ему зазеваться и слишком низко наклониться над Марусей, как озорная малышка схватила Энкеля за бороду и потянула на себя, норовя ударить пяткой по носу. Сегодня я договорилась с Лилит, чтобы та привела свою соседку с мальчиком. Только услышав, что я маг, все ждали от меня чудо. но я не могла никому его обещать. Вот бы достичь гармонии между магией и медициной, чтобы в этом мире они шли рука об руку. Это было бы прекрасно. Но пока остаётся только мечтать. Лилит должна была занять Марусю, пока я общаюсь с пациентами. Она была активной и весёлой женщиной, а её умелые руки и лекарства подадут и постирают, и рану перевяжут. Дети к ней тянулись, поэтому я могла быть спокойна. Маруся в безопасности. Но видя, что я ухожу, а её берёт незнакомая женщина, девчушка горько заплакала. Она ведь ко мне привязалась, и как теперь быть? Что делать? Я не могу бросить работу, учёбу, но не могу оставить и её. «Иди, иди», — подбодрила Лилит. «Мы с Мари найдём, чем заняться. Правда, сладкая? И котик с нами останется». Уголёк демонстративно закатил жёлтые глазища и закряхтел. Он не выносил, когда его называли «котиком» и «сюсюкали». Этот котяра был суров, как амурский тигр. «Я быстро», — пообещала, поцеловав розовую щёчку. Взгляд, каким меня провожала Маруся, пробрал до нутра и всё там перевернул. Наверняка она боится, что я могу предать и не вернуться. В приёмную в назначенный час явилась Валла, знакомая Лилит, с сыном. Сама она была уже не молода. Тёмные волосы с проседью торчали из-под косынки. Лицо, довольно симпатичное, с тонкими чертами, портили глубокие носогубные складки и печальные морщины вокруг рта. Руки, которыми она сжимала плечи мальчишки, словно его могли отнять в любой момент, загрубели от работы. «Вы нейромагичка?» — спросила она настороженно как будто ожидала увидеть кого постарше да попредставительней. «Я и никто иной», — ответила с улыбкой, приглашая женщину сесть и втягивая её в разговор. Надо было собрать анамнез и узнать о жизни не только мальчика, но и его матери. Пока мы беседовали, мальчишка тихо сидел, ковыряя ногтем стол, с таким упорством, будто хотел проделать в нём дыру. Целеустремлённый малый, однако. Интересно, что с ним? И что увидит мой магический взор? «Дорос, да как все дети», — Валла кинула на сынишку сочувственный взгляд. «Соплем, кашель, иногда с жаром. Особо тяжких болячек не было». И не роняли его, нет. И не бил никто, особенно по голове. У нас вообще рукоприкладство не в чести. До трёх лет ничем не отличался от моих старшеньких их у меня четверо. Сколько не ждали, что заговорит. Она вздохнула и покачала головой. Молчит, словно в рот у воды набрал. Тихий, спокойный, всегда сам по себе. С детьми играть не любит, да и не принимают они его. А свекровь змеище всё время мужа пилит, мол, не его это сын, приблудыш какой-то. «Хочет избавиться от моего Рончика», — слушала Валлу, делая пометки на листке бумаги. Чтобы упорядочить работу, я заводила на каждого нового больного по карте. Впрочем, что-то подобное в лечебнице уже было, но записи при нейти-радеусе велись как попало. Как проходила беременность? Я задала ещё несколько вопросов и приготовилась слушать дальше. Судя по растерянному лицу женщины, она не понимала, к чему мне знать такие подробности, но послушно отвечала. Мне всегда было неловко спрашивать, но я всё-таки уточнила. Не пила ли она, не было ли зависимости от табака. Валла обиженно ухнула и помотала головой. «Нет, нет, что вы, ни капли, ни я, ни муж. У меня вообще здоровье лошадиное всегда было, вот только...» Женщина нахмурилась. При беременности тошнила сильно и бессонница мучила. «Мне лекарь один капли прописал, я их принимала». «Какие капли?» Схватилась я за единственную соломинку. До этого в вопросе всё было идеально настолько, что даже не верилась. Просто образцовая женщина. Сейчас. Как их? Она потёрла переносицу. Мильтона вроде называется. Мильтона? Я впервые слышала это название. Что за чудо местной медицины? А из чего они сделаны, вы знаете состав? Ну, откуда ж я знаю, милая? Валла с сожалением развела руками. Я ведь не учёная, что лекарь сказал, то и пила. Недолго, правда, в самом начале. Помогала плохо, и я бросила, тошнота потом сама прошла. А вот это было уже интересно. Надо спросить у Нейта Энкеля, что за миль она такая. Закончив с матерью, я принялась за маленького пациента. Он меня слышал, понимал, на просьбы реагировал, впрочем, весьма неохотно. И правда, чего эта взрослая тётка привязалась. А вот повторять за мной слова категорически не хотел или не мог, как бы я не ухищрялась. Физическое развитие руны было по возрасту, и тогда я медленно моргнула, направляя магию в глазные яблоки и переходя на целительский взор. Так и думала. Картина та же, что у эллины и остальных. Затемнение в головном мозге, как раз в области речевого центра. Валла смотрела на меня с надеждой. И как тяжело было её разочаровывать, признаваясь, что такие недуги я пока не могу лечить. «Вы ещё молоденькая, у вас всё впереди», — спохватилась она, видя, что я расстроилась тоже. «Учитесь, нейромагичка, мы подождём. Да, Рончик? Мы в вас верим, а вы уж про нас не забудьте потом». Когда мать и сын ушли, я некоторое время просидела в раздумьях. С одной стороны, лекарства во время беременности, особенно на ранних стадиях, могут нанести вред ребёнку. Поэтому беременным препараты назначаются с огромной осторожностью. А тут, естественно, никаких глубоких исследований не проводится. Медицина развивается, постоянно появляются какие-то новые сомнительные средства, порошки, капли. Рискуют и лекари, и больные. А как иначе? С другой стороны, слишком маловероятно, чтобы проблемы всех этих детей были вызваны одним и тем же. Тем более я не могу проверить и опросить родителей сирот. если только удастся связаться с ними через приюты. Голова взрывалась от наплыва мыслей и проблем. Как назло вспомнилась ужасная история про таллидомит, который несколько лет был популярен в середине XX века в Европе, как лучшее снотворное для беременных. Только вот после него родились тысячи детей с врождёнными уродствами. Даже спустя годы по коже мороз от этой истории. Так, решено. Пойду узнаю у Энкеля, что там за чудо-капельки.